Холера, азиатская или индейская, представляет острую, заразную, контагиозную болезнь. Как видно уже из названия, родиной холера является Азия. Здесь она господствует эндемически, в Бенгалии, на низовьях Ганга и Брамапутры. Временами ожесточаясь, она отсюда распространяется эпидемически на соседние части Индостана и Индокитая, проникает в Китай, Японию и в некоторые годы предпринимает пандемическое шествие по всем странам Старого и Нового Света. Но нигде до сих пор холера вне своей родины не свела себе гнезда навсегда, то есть не стала эндемичной хотя она например в россии свирепствовала много лет подряд всегда болезнь постепенно ослабевала и затем исчезала из пораженной местности на много лет с тем чтобы снова вспыхнуть при новом заносе холеры из индии впрочем не всякий занос холерной заразы в европу вел к развитию пандемии иногда дело ограничилось отдельными или групповыми заболеваниями следовательно Для пандемического распространения холерии требуются особые благоприятные для того условия, не вполне еще уясненные до настоящего времени. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Санкт-Петербург, 1903 год.